на завтра не деньги, а формальный акт на права свои по имени Чермашне, те самые права, которые предлагал Самсонову и Хохлаковой. Прокурор даже усмехнулся, невинности выверта. — И вы думаете, что он бы согласился взять эти права вместо наличных двух тысяч рублей? — Непременно согласился бы, — горячо отрезал Митя. — Помилуйте! Да тут не только две, тут четыре, тут шесть, даже тысяч он мог бы на этом тяпнуть. Он бы тотчас набрал своих адвокатишек, Полячков, да житков, и не то, что три тысячи, а всю бы чермашню от старика тягал. Разумеется, показания пана Мусяловича внесли в протокол в самой полной подробности. На том панов и отпустили. А факте же... Передержки в картах почти не упомянули. Николай Парфеновичем слишком был и без того благодарен, и пустяками не хотел беспокоить, тем более, что все это пустая ссора в пьяном виде за картами и более ничего. Мало ли было кутежа и безобразий в ту ночь, так что деньги 200 рублей так и остались у панов в кармане. Позвали затем старичка Максимова. Он явился рабея, подошел мелкими шажками, вид имел растрепанный и очень грустный. Все время он ютился там внизу подле грушеньки, сидел с нею молча и нет-нет, да и начнет над нею хныкать, а глаза утирает синим клетчатым платочком, как рассказывал потом Михаил Макарыч. Так что она сама уже унимала и утешала его. Старичок тотчас же и со слезами признался, что виноват, что взял у Дмитрия Федоровича взаймы десять рублей-с, по моей бедности-с, и что готов возвратить. На прямой вопрос Николая Парфеновича, не заметил ли он сколько же именно денег».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 Только не двадцать, а семь, когда супруга моя деревеньку мою заложила, дала мне только издали поглядеть, похвалилась предо мной. Очень крупная была пачка, все радужные, и у Дмитрия Федоровича были все радужные. Его скоро отпустили. Наконец дошла очередь и до Грушеньки. Следователи, видимо, опасались того впечатления, которое могло произвести ее появление на Дмитрия Федоровича, и Николай Парфенович пробормотал даже несколько слов ему в увещание, но Митя в ответ ему молча склонил голову, давая тем знать, что беспорядка не произойдет. Ввел грушеньку сам Михаил Макарыч. Она вошла со строгим и угрюмым лицом, с виду почти спокойным и тихо села на указанный ей стул напротив Николая Парфеновича. Была она очень бледна, казалось, что ей холодно, и она плотно закутывалась в свою прекрасную черную шаль. Действительно, с ней начинался тогда легкий лихорадочный озноб, начало длинной болезни, которую она потом с этой ночи перенесла. Строгий вид ее, прямой серьезный взгляд — и спокойная манера произвели весьма благоприятное впечатление на всех. Николай Парфенович даже сразу несколько увлекся. Он признавался сам, рассказывая где-то потом, что только с этого раза постиг, как эта женщина хороша собой, а прежде хоть и видывал ее, но всегда считал чем-то вроде уездной гитеры.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 что Грушеньке было известно, откуда эти деньги, и что взял их где Дмитрий Федорович у Катерины Ивановны. «А не слыхали ли вы хоть однажды, что денег было промотано месяц назад не три тысячи, а меньше, и что Дмитрий Федорович уберег из них целую половину для себя?» «Нет, никогда этого не слыхала», — показала Грушенька.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 «Однажды или несколько раз?» «Несколько раз, — поминал, — всегда в сердцах. «И вы верили, что он это исполнит?» «Нет, — никогда не верила, — твердо ответила она. На благородство его надеялась». «Господа, позвольте, — вскричал друг Митя, — «позвольте сказать при вас о сан не лишь одно только слово». «Скажите, — разрешил Николай Парфенович, — А графина Санна привстал со стула Митя. «Верь Богу и мне! В крови убитого вчера отца моего я не повинен!» Произнеся это, Митя опять сел на стул. Грушенька привстала и набожно перекрестилась на икону. «Слава тебе, Господи!» — проговорила она горячим, проникновенным голосом, и еще не садясь на место и, обратившись к Николаю Парфеновичу, прибавила. «Как он теперь сказал?» «Тому и верьте, знаю его. Сболтнуть, что сболтнет, али для смеху, али с упрямства. Но если против совести, то никогда не обманет. Прямо правду скажет. Тому верьте». «Спасибо, Аграфена Санна, поддержала душу!» — дрожащим голосом отозвался Митя.